Глава двадцать третья. Сезон охоты. К лучшему ли, к худшему ли, но дверь была закрыта. Ее не пытались вскрыть, ну а заходили ли внутрь, нам понять не суждено. В любом случае теперь нужны карты доступа, которые забрали Марой. Я даже облегчение почувствовал, увидев, что дверь закрыта. Ведь это оставляло шанс на то, что внутри всё целое и что нам удастся вызвать помощь, связаться с ВКС. Эх, жаль, нельзя сейчас просто подключить балду и заставить его открыть нам дверь. Ведь он с Волочь железный балван бестолковый и не откроет её без ключей. Поэтому нам остаётся действовать так, как мы обсуждали ранее. Литвины и Шенд остаются здесь, они будут присматривать за центром связи, добьют оставшихся аодов. Мы же все, то есть я, Диса Строгов и Мерский, отправимся за ключами. Диса к слову прямо-таки сиял от счастья. Ну да, его можно было понять. Наконец-то ему выпала возможность поквитаться с бароном. Что ж, я тоже не против прибить беса. Пусть в своё время с ним столкнулся не я, а Фейтон, тем не менее, моё отношение к лидеру маров столь же негативное, как и у Фейтона, хоть и не настолько фанатичное. Если Фейтон жаждет пристрелить, подорвать, зарезать или еще как-то прикончить беса, я просто хочу избавить мир от этого урода и все. Прежде чем мы с Дисой покинули здание НИИ, снаружи до нас донеслось два выстрела, причем били явно из эсвейер. Ха, прекрасно. С такими темпами Шендер и Литвин тут будут просто прохлаждаться, так как аодов, похоже, выбьют ещё до того, как мы двинемся в путь на охоту. Как я и предсказывал, территория вокруг Нии и в нём самом была зачищена от дроидов. Шендер расположился на крыше здания, Литвин же засел где-то на подходах, в кустах, где именно я понятия не имел. Да, оно мне, собственно, и не надо. Главное, что он нашел позицию, с которой ему открывается хороший обзор, и он контролирует входы в Ни, подходы к Шенду, а остальное уже мелочи. И я был уверен, что литвин с этим прекрасно справится. А раз так, чего человека беспокоить? Кроме того, теперь, когда Ни оказался в наших руках, мы могли в любой момент вновь подключить и Еремею в сеть, то есть заповедник мог вновь оказаться под контролем Ни. Однако пока что этого делать мы не стали. Мара моментально всполошатся, нарушат наши собственные планы. С этим по времени, во всяком случае, до того момента, пока не узнаем, где засели лидеры группировок. Ну а дальше? А дальше мы, переночевав возле Нии, ещё по темноте двинулись в путь. Охотиться мы планировали, разбившись на две группы. Я и Мерзкий, ну а во второй были соответственно Строгов и Диса. Такой дележ объяснялся просто: в каждой группе был человек, который ранее уже бывал в заповеднике. Довольно скоро добрались до поселков, где, как мы с Дисой знали, должны были обитать Мары и где, по идее, должен был находиться кто-то из предводителей банд. Но прежде чем атаковать, нам нужно было взять языка, нужно узнать, где именно обитают бесы и барон, чтобы не дать им шанса улизнуть. За языком отправились строгов и мерский, мы же здесь и остались на месте, прикрывая товарищей с дистанции. Шима сегодня проснулся рано. Вообще здесь в заповеднике это уже вошло у него в привычку. Ну еще бы, ведь открывая глаза, ты слышишь пение птиц, шелест деревьев и травы, здесь тепло и комфортно, да и живешь ты не в какой-то насквозь промерзшей комнатухе, а в собственном доме. Хозяин разрешил им занять любой понравившийся дом и даже начать в нем обустраиваться, а это в свою очередь значило, что они здесь надолго. И Шима этому был бесконечно рад, а кто бы был не рад, оказавшись на его месте. Перебиваясь подножным кормом в чертовом городе, где и согреться-то практически невозможно, где ночи ты постоянно слышишь шипение кошмаров или бормотание слепней, от чего кровь стынет в жилах, а о сне не может быть и речи, где постоянно над тобой давлеет шанс быть застреленным чертовыми аодами или луттерами, шастающими тут и там, и вдруг ты попадаешь в заповедник, самый настоящий рай. Здесь нет монстров, лутеров и уж тем более аодов. Здесь давно отключен чёртов ИИ. Да, с местными могут быть проблемы, но хозяин вроде как смог с ними договориться. Так что главное самому не лезть на рожон, и всё будет хорошо. Шима был бесконечно рад тому, что он здесь. А сколько он сил положил на то, чтобы приблизиться к хозяину, заслужить его доверие. Перед этим все его попытки были, как правило, безуспешны, а вот последняя задумка, блестящая им же шима и реализованная, дала наконец свои плоды. Но он и здорово рисковал. Сколько ему и его корешу Тамику пришлось пострелять и порезать этих чёртовых лутаров. Да как минимум человек 10. Сколько времени ушло на выслеживание и ловлю этих уродов, а сколько нервов он потратил, пытая их. И нет, чтобы сразу рассказать обо всём, что интересовало Шиму. Они ортачили, сопротивлялись и упорно молчали. Но всё же Шима вытягивал из них информацию. Слово за словом, предложение за предложением, и он наконец узнал всё, что хотел, затем явился к хозяину и обо всём рассказал. а в награду получил возможность жить здесь в заповеднике как и тамик к слову вон он дрыгнет в соседней комнате и даже несмотря на закрытые двери шима слышит его храп тамик здесь вообще расслабился если в городе он был прямо как ходячий радар Всегда держал ушки на макушке и мог услышать противника задолго до Шимы. То есть здесь заметно разлинился. Вон, целый день валяется на кровати, гонит свою самогонку, добухает. Да Шима выглянул в окно. Еще стояло раннее утро. Местное светило на небе даже не собиралось появляться, но все же было довольно таки светло. Живность в заповеднике уже пробудилась, и вовсю щебетала, пела, чирикала, трещала. Шима быстро оделся, хотя разве можно было это назвать одеванием. Натянул штаны и накинул на плечи куртку и вышел во двор. Уму непостижимо, хоть он был здесь уже несколько недель, до сих пор не мог привыкнуть к тому, как здесь хорошо, и главное, как здесь тепло. В городе, чтобы выйти на улицу, пришлось бы облачаться несколько минут, а затем ещё и оружие брать. Мало ли что там на улице. Здесь же он налегке вышел на крыльцо, опёрся на перила и глубоко вдохнул утренний воздух. Как же хорошо. Он простоял так несколько минут, наслаждаясь всем. Чистым воздухом, теплом, самой настоящей идиллией царящей вокруг, щебетанием птиц, шелестом листвы и легким приятным ветром, а затем что-то больно ударило его в ухо. Впрочем, сначала даже боли не было. Просто бум, и он уже на полу. Шима попытался подняться, понять, что с ним произошло, но не успел. Практически сразу ему прилетел ещё один удар, и в этот раз выключил его полностью. В себя он пришёл от того, что кто-то довольно больно бьёт его по щекам. Шима открыл глаза и удивлённо уставился на людей, его окруживших. Это ещё кто такие? Местные решили всё же наплевать на перемирие, которое с ними заключил хозяин. Нет, эту версию он отмёл практически сразу. А причины и тому был внешний вид чужаков. Слишком уж хорошо они были вооружены и экипированы. У местных такой брони и оружия попросту не было. Так кто же это? Лутеры? Шиму тут же прошиб холодный пот, но он попытался взять себя в руки. Какие я к черту Лутеры! Откуда бы они тут взялись? И ведь поселок, где жил Шима, находился далеко от станции. Появись в заповеднике Лутеры сразу же Мары, включая Шиму, узнали бы об этом. Причем задолго до того, как эти самые Лутеры добрались бы сюда. Так кто же они такие? Шима быстро оглядел лица чужаков. Одного он узнал, Диса, кажется. Этот лютер довольно-таки долго раздражал хозяина. Причём настолько раздражал, что за голову этого самого диса объявили награду. Но что он здесь делает? И кто остальные? Шима опознал ещё двоих. Одного он видел ещё в речном и уже тогда старался держаться от него подальше. Егирета, как же его, Строгов, вроде крайне опасный тип, к которому лучше не попадаться на глаза. Пару раз Шима с ним пересекался, и если в первый раз повезло смог убежать, то вот вторую встречу он вспоминать лишний раз не хотел. А рядом с ним кто? А это мерзкий евака из лагеря, тоже урод, ещё тот. Хотя нет, стоп, какие егеря, какие ваяки? Шима вспомнил, что этих двоих недавно объявили вне закона. За ними свои начали гоняться. Они теперь и не лютеры вовсе, а такие же мары, как сам Шима. Так, стоп. А кто же тогда остальные? Что это ещё за типы? И тут до Шимы дошло. Это те самые ренегаты, за которыми гонялись Лоттеры и SB Garden, те самые, которые смогли отбить клон-центр в городе Умаров, чем создали массу проблем хозяину. Шима, дружок, ты ли это? Рядом с ним присел Строгов, который выщелкнул лезвие складного ножа и зло усмехнулся. "Рад тебя видеть". А ты меня? Шимас глотнул и снова почувствовал, как его прошиб холодный пот. Глядя в глаза Строгова, он уже чётко решил для себя, что скажет всё, что тот от него потребует, так как проходить всё то, что выпало на его долю во время прошлой встречи, он не хотел. Да он же просто не выдержит этого. Строгов и Мер斯基, вопреки моим ожиданиям и к моему огромному удивлению, справились неимоверно быстро. Быть может, причиной тому было раннее утро и беспечность маров, а быть может просто мои товарищи в таких делах обладают огромным опытом. Ну а возможно им просто повезло. Как бы то ни было, а вернулись назад они уже буквально минут через сорок. И это при условии, что путь к поселку у них должен был отнять как минимум десять-пятнадцать минут. И вернулись не одни, а вместе с добычей, Маром, находившимся без сознания. Однако быстрые вы, хмыкнул Диса. Повезло. Только зашли, начали искать кого бы скрутить и где это сделать потише, как этот Гаврик сам из дома вышел. Все тихо прошло, спросил я. Конечно, кивнул Строгов. Сколько сейчас? Начало шестого. Мары дрыгнут без задних ног. А это что, часовой? Не, не сполось ему чего-то, вышел подышать свежим воздухом, и тут же втык его получил, пояснил Мерский. Вас точно не заметили. Железобетонно, улыбнулся Мерский. Ну что ж, кивнул я. Тогда давайте этого красавца будить и беседовать. Легко, кивнул Строгов и тут же принялся бить пленника по щекам. Очнулся тот достаточно быстро, и только в его глазах появилась осмысленность. Как он тут же принялся нас разглядывать, а затем его взгляд метнулся на Мерского, затем на Строгова, и и я понял, что Строгова он боится. Причём сильно. Ну что ж, это хорошо для нас. Убедившись, что Мара окончательно пришёл в себя, Строгов тут же приступил к допросу. К моему удивлению, ни угрожать, ни тем более пытать пленника не пришлось. Спустя минут 15, когда Строгов решил сделать небольшой перерыв, я поинтересовался у него, как так получается. Мне помнится, когда я поймал языка, пришлось с ним помучиться. А тут в чём проблема? Послал бы строгого на хрен, мы б его завалили, ничего не добившись. И ожил бы он в клон капсуле. Все вот и делov. Нет, конечно, такой сценарий и был бы у Мара, и мы бы быстро его обломали, подключив в сеть и Иеремию, и тем самым лишив Маров возможности оживать здесь, в заповеднике. Ну а осознав, что в случае смерти он уже не попадет в новое тело, Мар бы заговорил. Но пока что не было необходимости подключать и Еремею. Как и говорил ранее, это всполошит Маров, так что данное действие нужно оттягивать до последнего. Да и Мар пел целовьем, даже вопросов задавать не нужно было. Ты специально что ли этого выбрал? спросил я у Строгова. Нет. Почему? удивился Строгов. Да трещит без умолку обо всём, что нам надо и не надо. Я думал, его немножко помучить придётся, а он сам всё выкладывает, уточнил я. А-а, хмыкнул Строгов. Прост Просто мне с ним два делась встречаться и допрашивать. Вот он, видимо, вспомнив тот раз, решил не испытывать вновь судьбу. Что ж ты ему такого делал? поинтересовался я. Поверь, ты этого знать не хочешь, ответил Строгов. И он тоже от того так и поёт. Понятно, кивнул я. Меж тем к нам подошёл Мерский, который продолжил беседу с пленником, когда Строгов ушёл на перерыв. Ну всё, заявил Мерский, похоже, мы знаем, где Мары. И без и барон? уточнил я. Ага, кивнул Мерский и сдал всех. Красавчик. Что с ним делать будем? Да хрен знает, пожал я плечами. Убивать вроде как сейчас нельзя. Ага, снова кивнул мерзкий. Он в клон-центре появится и начнётся кипиш. Или ты уже болду подключил? Пока нет, ответил я. Вот как пойдём уже за теми двумя уродами тогда. А лучше, когда захватим их обоих. Ясно. Так что с пленным делаем? связать и тут пока бросить. Будем возвращаться пристрелим, предложил я. Какой вы право кровожадные и горды, Марин, рассмеялся мерзкий. Ножен он нам тогда будет. Там главное на заткнеи добраться, желательно тихо и незаметно. К чему нам лишние проблемы? И уж точно нам будет не до этого доходяги. Так что ты сам предлагаешь, спросил его Строгов. Сейчас набодряжим коктейльчик и вкатим ему, ответил мерзкий. Будет дрыхнуть несколько часов, а дальше? А дальше очухается. Предлагаешь его оставить в живых, да пусть пока небо коптит. Чего? Ну лады, значит, решили. Итак, что же нам удалось выяснить? А узнали мы следующее. В ближайшем к нам посёлке должен был находиться барон Именно его Шим звал хозяином. Второй же главарь Маров, он же Бес, должен был находиться в посёлке, расположенном в паре километров отсюда. Точнее, не в посёлке, а в посёлках. Бес то ли впал в паранойю, то ли просто в силу своей придурковатости и жадности жил не в одном, а в двух домах. Причём один дом был в посёлке точно таком же, как и тот, возле которого были мы, а вот второй был в заброшенной деревушке чуть в стороне. И где именно в данный момент находился бес? Наш пленник не знал и даже не догадывался. Он клялся, что знать это не может никто. Бес мог с бухты-барахты сорваться и отправиться из одного своего жилища в другое. Зачем ему это было надо, загадка. Впрочем, Шим имел свои предположения на этот счёт. Мол, в одном доме жил бес, а во втором были его сокровища. Но я в такую теорию не верил. На кой чёрт подобное творить? Зачем распылять свои силы, и уж тем более не проще ли хранить свою собственность рядом? Короче, с бесом были сложности, а ещё возникли сложности с Диси. После того, как мы узнали местоположение беса и барона, предстояло решить, кто за кем пойдёт. По логике, за бесом нужно было отправиться Диси. Он уже знал местность. Хорошо ориентировался и без проблем мог добраться до нужной точки. Однако Диса упёрся. Он не желал никуда уходить и прямо-таки жаждал собственнаручно прикончить барона, своего давнего врага. "Да ты ведь и с бесом особо не дружишь", хмыкнул я, выслушав его доводы. "К чёрту беса, он полудурак. А вот барона я хочу достать. Знаешь, сколько он мне крови испортил?" злился Диса. Ну ладно, пусть так, согласился я. Тогда получается, за бесом нужно отправляться мне, а с тобой тогда пойдёт нет, встрял Строгов. Так разделяться не стоит. Ты уже привык действовать с Дисой. Ну а мы с Мерзким прошли огонь, воду и медные трубы. Лучше уж оставайся с Дисой, а мы пойдём за бесом. Но ведь вы доругу, начал было я, но Мерский меня перебил. Ой, да ладно. Ты тут тоже один раз всего был. Разберёмся. И Строгов прав. Лучше действовать слаженными командами, поддержал он товарища. Мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться. Ну, а как только мы пришли к консенсусу, начали действовать. Строгов и Мерский отправились в посёлок Беса, а мы с Дисой остались на месте. Пока что мы не собирались идти за бароном. Нужно дать возможность нашим добраться до второго посёлка, вычистить беса, подготовиться к нападению. Короче говоря, мы и планировали нанести удар одновременно, ведь если мы сейчас попытаемся достать барона, об этом узнает бес, и второй группе уже не удастся ударить неожиданно, а это единственный наш козырь. Маров ведь тут до хрена всех не положим, как бы нам этого не хотелось. Так что посидим, подождём, пока наши выйдут на связь. Зачем мы осложнять задачу? Ждать нам пришлось долго. Около часа Строгов и Мерский лишь добирались до нужной точки, и затем ещё часа 2 было потрачено на попытки вычислить на месте ли бес. Но наконец Строгов и Мерский объявили, что готовы действовать. Может, посидим спокойно, понаблюдаем, а ударим вечером или ночью, предложил я. Нет, «Не откликнулся динамик шлема голосом Строгова. Вдруг кто-то из них попытается уйти или нас заметят. Шима, помнишь, что говорил? Несколько человек отправили к ней узнать, что там была за стрельба. Как ты думаешь, что начнётся, когда они не вернутся и перестанут выходить на связь? Так и что тогда? Действуем? Действуем.